«Чистонский крест. Руслан Ненников. Глава 78-я». «И что теперь, Вацлав?» – нахмурился Освальд. «Так и будем сидеть, не высовываясь». «Ну зачем же сидеть? Подадим знак нашим». «Какой знак?» «Тот, которого они давно ждут», – посмехнулся Бурца. «Он уже знал, что делать. Давай-ка сюда свою палец, Освальд». По большому счету немецкий фаус-патрон ненамного отличался от привычного РПГ. А бойница с видом на замковые ворота была достаточно широка, чтобы просунуть в нее конус граната. У них был только один шанс и один выстрел, а потому Бурцев целился долго и тщательно, стараясь не обращать внимания на бьющиеся в камень стрелы. «Сзади не стойте!» – предупредил он и выстрелил. Граната вошла туда, куда он ее послал – в терапичную крышу над воротной башней. Мощный противотанковый заряд, вวนувшийся внутри самого этого пространства, наделал дел. Из узеньких бойниц полетело огню от взрыва гранаты и детонировали пороховые мины ковчеги, изъённые в замок бурцевым Освальдом и Бурангулом. Крылая стена башни пошла трещинами, обвалилась воротная арка. С грохотом упала, утратив верхнюю опору, опущена решётка. Рухнул поперек рва подъемный мост, сорванный с цепей. Путь в замок был открыт. И шторм начался незамедлительно. От лесного массива к сгужевежи с криками мчались вооруженные всадники. Русичи, татары, поляки, монголы. Вперед вырвались двое. Сбеслав, размакивающий к истинным, и Дмитрий, поигрывающий мечом. Соревновались друг с другом за право первым ворваться в крепость. Уж эти-то двое ворвутся, а за ними остальные. Использованная турба гранатомета полетела вниз. Адлоида, Освальд и Бурангул взирали на Бурцева с восхищением и ужасом. «Твоя магия, Вацалов, посильнее татарской будет!» Наконец выдавил Сотник. Что верно, то верно, даже желтокожий сын Адзян почернел бы от зависти, увидев фауст-патрон в действии. В его родном Китае не бось противотанковые гранатомёты делать ещё не научились. Защитники замка те вовсе были в шоке. Турцых видел, как кренехты валяются на колени, осяняя себя красным знамением. А вот орденские братья на доддатьн должные пришли в себя довольно быстро, выкрикивая команды и подгоняя пиками чернодоспешную пехоту, рыцари успешно наводили порядок. Не менее решительно действовали серые полубратья. У разбитых ворот выстраивалась оборонительная линия щитов. Под доджоном готовилась контратака, а ветёрская конница вот туда-то, в эту кучу крестов и металла, пёрта швырнул последнюю трофейную гранату. Осколки поспекли ни мало народу, взрыв перепугал коней, обезумевшие животные заметались по тесному замковому двору, скидывая садников и избивая с ног любого то попадался на пути. Живая преграда в воротах дрогнула. Люди, ожидая очередного взрыва, уже над своими головами жались к стенам, а на мост уже влетели Збыслав и Дмитрий. Увидеть самое начало схватки, однако, Бурцову не довелось. По спиной вдруг скрикнуло Адлоида. Шальная стрела. Фух. Он вздохнул с облегчением. Полячка, целая и невредимая, стояла над котлом с водой и в ужасе созерцала собственное отражение. Думненька она была, конечно, после подвального заточения. Но зачем же так переживать по этому поводу? Но от лейда приневалось смывать грязь с лица. Бурцев улыбнулся. Ладно, пусть прихорошивается. Такое никакое озанятие. Вон и Бурангул дело себе нашёл. Подобрал брошенный дозорными лук, взбивает к остановцев со стен. Древний, конечно, лук у тивтонов. Не сравнить с оружием кочевников, но другого здесь нет. Стрелял тарский сотник, как в тире, совершенно безнаказанно. Все внимание обороняющихся было теперь сосредоточено на ворвавшихся в крепость садников. Никто больше не целил по смотровой площадке донжона. Да и вообще, кажется, штурм близился к завершению. Ну да, так и есть. Рыцари опрокинуты, к них-то сдаются, шум битвы истихает. «Васлав!» – тихий голос сзади. Ястрею обнаженного меча коснулось плеча. А это ещё что за дела? Буртов удивлённо поднял глаза. Освальд. Ах, да, конечно. Конрад Тюринский мёртв. Замок почти захвачен, а их давний спор из-за Адлоиды так и не разрешён. Специальный видать выбрал дожинес момент, когда нет ни Жна, ни Брангуна на них не смотрят. Спасибо, хоть не ударил в спину. Благородный, блин, пан рыцарь. Но чего же ты нетерпелив, братец? Я помню наш уговор, Освальд. Хмуро произнёс Буртов. Ну давай всё же отложим поединок. Не придаме же выяснять отношения, или у вас так принято? Поединок? Датгенис нахмурился, потом оскалил свой рот. Ты думаешь, я буду драться с тобой, Вацлов? А что, опять выставишь без слава или просто зарубишь тихоря? Блуцев не отводил глаз от меча поляка. Ты думаешь, я буду драться с человеком, который помог мне освободить мой замок? Громко и весело вопрошал Освальд. Урангул, наложив на тетиву очередную стрелу, окинул рыцаря подозрительным взглядом. От лейда тоже повернула к ним недоумевающе, раскрасневшаяся от холодной воды личчика. Думаешь, благородный Освольд из Долженских земель поднимет руку на того, кто спас его от невидимых магических стрел? Шмайсер, что ли, имеется в виду? Озадачился бурса. Да, здорово видать капугола Освальда того чуть в подвале. Убить не убило. Но башню снёсло капитально. Поединок отменяется, посерьёзнил вдруг поляк. Я вновь предлагаю тебе от дружбу, отчего ж тогда мечом размахался? Спрячь ж резячку, а то поранишь кого-нибудь нароком. Дурак ты, Вацлав, швыльнул усами Освальд. Ты ведь был моим оруженосцем. Ну, и никто тебя от этого звания не освобождал. Так что приклони колено. Бурцев нахмурился. Чего это ради? И не тычь меня мечом, говорю. И дошла Адлаида, тоже почему-то серьезная, как на похоронах. Вацлав, делай, что говорит пан Освальд. Да на кой мне это? За свою доблесть ты будешь посвящен в рыцаре, торжественно объявил Добжинец. Чего? Бурцев растерянно огляделся. В рыцаре? Я? Здесь? Сейчас? Вот уж сюрприз так сюрприз. А почему нет, Вацлав? Освольд улыбнулся. Это башня моего ордового замка, а более подходящего момента, чем приближающаяся победа для посвящения, трудно представить. К тому же, на полях сражений такая церемония проходит быстрее и проще. Тебе не нужно будет проводить ночь в молитвах, передеваться в чистое платье, выслушивать проповеди и идти с мечом к алтарю. Достаточно оклада. Примечание: символический удар мечом по плечу посвящаемого в рыцари. Дес да спот не возражает. Курцев опустился на одно колено. "Во имя Господа, Святого Михаила и Святого Георгия, посвящаю тебя в рыцари", провозгласил Добжинец. Клинок плашмя ударил по плечу, ощутимо ударил. "То ли не удержался, так и Освальд отнял ко мнесть, то ли обычай таков. Будь храбр, смел и верен". Всё, ритуал окончен. Добжинский спрятал в меч ножну рыцарь набавил с лёгкой грустью. Это тебе свадебный подарок, Вацлав. Не идти же, в самом деле, доченьке Илюшко Белого замуж за простувидина. Замуж? Он делал вид, что не понимает, о чём речь, и изо всех сил старался, боясь поверить, боясь отпугнуть удачу. А то ты к Ляне Столоповой такой, как Аделаида, смотрит на тебя, книжна заорделась, сразу сделавшись ещё более милой. Повезло же тебе, Вацлав, И без зависти вздохнул Дабжинис. «Ладно, вот приведем замок в порядок и сыграем вам такую свадьбу, а коли заходите, оставайтесь у меня и после свадьбы. Могу тебе даже лен выделить. Небольшой, но все-таки. Ты же вроде как мой вассал, да и не зыркой глазищами-то. Правой первой ночи требовать не стану». «Чего?» – пробосил Бурцев. «Отдать бы тебе в морду, Оцваль, за такие слова, но так...» чтоб с гружевежа своей квырком летел. Оба рыцаря, пан Освальд и пан Вацлав, расхотались одновременно. Пристыла, не сдерживаясь, княжна. Только Бурангул удивлённо смотрел на них, моргая узкими глазками. А польский татарский сотник понимал плохо, но лучше-таки опустил и стрелу с тевы снял. Конец. По микрофону был Махмутов Даниил.